Глава 54. Маша. «Артур, Федя, подождите меня, прошу!» «Я едва поспеваю за ними. Сын так торопится к морю. Ему очень нравится плавать. Он похож на маленького дельфинчика. На улице сегодня душно. Я понимаю их желание поскорее оказаться у воды, но я еще толком не проснулась». Обычно молодожены после свадьбы выбираются на отдых, но мы с Артуром организовали поездку в Грецию до торжества, которое будет через две недели в Москве. «Машунь, успевай!» – кричит Артур, оборачиваясь. «Мы временно гостим у родителей Артура на вилле. Сами же снимаем дом в соседнем городе. Там потрясающий вид. Мысленно я оттягиваю момент возвращения в Москву. Так хорошо и безмятежно на отдыхе». Артур и Федя плещутся в море, а я наблюдаю за ними с берега. У меня очень красивый сын и будущий муж. Сердце замирает в груди, когда я смотрю на них. На обратной дороге Федя просит купить ему мороженое. Мы заходим в кафе и рассаживаемся на диване, ожидая, когда официант принесет заказ. Федя выглядит довольным и счастливым. Пока он ест сладости, Артур пьет кофе, я быстро проверяю рабочую почту и бегло просматриваю новости в интернете. «О чем задумалась, Маш?» – спрашивает Артур, касаясь моей руки. Поглаживает пальцами, пуская по коже ток. «Да так!» – наигранно дую губы и поворачиваю экран телефона к нему. «У тебя, оказывается, очередное увлечение, а ты мне ничего не говоришь?» Заголовок пестрит громкими словами. Миллиардер Артур Манапов перед свадьбой закрутил интрижку с известным ресторатором Москвы. «Скучно подписали!» «Забыли дописать!» «На глазах у собственной невесты!» – хмыкаю я. Артур прыскает со смеха и сжимает мою руку. Тот, кто снимал Монапова не захватил меня в кадр. Мы в тот день вместе были на встрече. Писали бы уже правду. Но так ведь никто читать не станет. Чёрт, я поручу своей службе безопасности ограничить тебе доступ к информационным каналам. Я мягко улыбаясь в ответ. Зачем? Как я буду вычислять соперниц? Приподнимаю бровь, а он снова смеётся. После нашего воссоединения мы откровенно поговорили, и теперь я понимаю, что с моей стороны оказалось большой ошибкой вмещать свои страхи и неуверенность на другого человека. Никак, Маш, знаешь же, что тебе это ни к чему. Кроме вас с Федей мне никто не нужен. Ты смогла разжечь такой огонь внутри. Никому до тебя этого не удавалось. Слова Артура попадают прямо в сердце и заставляют его бешено стучать. Никогда не устану слушать его признание в любви. «Кстати, завтра мы вернемся на виллу. Вижу, тебе тяжело дается общение с моей мамой». «Мне в последнее время тоже», — грустно усмехается Артур. «Ты тогда правильно заметила. Поддержки от родителей. Я не получал и не получаю. Наш приезд к ним — простая формальность. Теперь вы с Федей, моя семья. И я очень надеюсь на ее скорое расширение». Он опускает глаза на мой живот, а мои щеки начинают гореть. Я отменила месяц назад контрацептивы, и мы больше не предохраняемся. Возможно, у Феди скоро появится братик или сестричка. Я очень хочу еще одного ребенка от Артура. Мы возвращаемся на виллу к обеду. Регина Альбертовна относится ко мне прохладно, но с уважением. Отец Артура значительно теплее и мягче, и Федя к нему тянется больше. Маша, окликает меня будущая свекровь. Может, вечером сходим по магазинам? Предлагает она. Хорошо. Соглашаюсь я, но не испытываю сильной радости по этому поводу. Не знаю, зачем Регина Альбертовна пригласила меня на прогулку, но конфликтовать с ней я не собираюсь. Я еще в самолете приняла решение не вступать с ней ни в какие дискуссии и вести себя сдержанно. К тому же Артур четко обозначил родителям границы нашего общения. После ужина мы вызываем такси и едем в город. «Я хочу выбрать наряд на вашу свадьбу. Мне нужно посмотреть на твое платье. У тебя же есть фотографии?» «Все должно быть по высшему разряду. Артур хоть и просил меня не вмешиваться, но я так не могу. Это же мой любимый сын». «Да, есть». Сдержанно отвечаю я и открываю снимок в телефоне. Показываю свой выбор Регине Альбертовне. Она довольно кивает. «Но я бы на твоем месте не открывала плечи. Слишком откровенно, к тому же Артур». Регина Альбертовна, перебиваю ее и прячу телефон в сумочку. Внутри закипает гнев. Она хоть изредка может иначе себя вести. Артур давно не мальчик, мы с ним строим свою семью. Я вас уважаю и не хочу портить с вами отношения, но... Вы же не хотите, чтобы Артур минимизировал все контакты и встречи со своими родителями, которые не жалуют его выбор? «Вы будете видеть Федю очень редко, а мне бы хотелось, чтобы у него были бабушки и дедушки с обеих сторон». «Маша!» – громко возмущается Регина Альбертовна. «Что ты такое говоришь? Ты настраиваешь Артура против нас?» «Нет», – улыбаясь я, – «конечно нет. Я хочу дарить Артуру любовь, поддержку и нежность». «Вы тоже можете присоединиться ко мне. Каждому человеку нужен надежный тыл». Я осознала свои промахи, но теперь точно знаю, что делать, чтобы в семье была гармония. Пусть я не благородных кровей, как бы вам этого хотелось, но разве это важно? В моем сердце очень много любви и тепла, которое я хочу дарить вашему сыну и нашим с ним детям. Неосознанно касаюсь руки Регины Альбертовны, а она вздрагивает. Сомневаюсь, что достучалась до неё, но не хочу конфликтов и ссор, особенно перед свадьбой. Нужно быть мудрее и выше этого, ведь Регина Альбертовна желает счастья своему сыну. «Ладно», – вздыхает она, – «в принципе, неплохое платье. Нужно будет что-то подобрать из украшений. Ты что-нибудь присмотрела?» «Пока еще нет, но можем вместе посмотреть каталоги. Предлагаю я через силу. Делать шаги навстречу друг другу всегда тяжело. Но ничего невозможного нет». «Да, посмотрим. А сейчас давай лучше по бокалу вина». Все мои подруги разъехались по курортам, не знаю, с кем пообщаться. «Маша, ты говорила, у тебя есть сестра?» – спрашивает Регина Альбертовна. «Да, Таня, вы познакомитесь с ней на свадьбе. У меня тоже есть, но мы уже давно не общаемся. Вы с сестрой очень близки?» «Да, и с родителями тоже». Большого достатка никогда не было, но и не бедствовали. Родители компенсировали отсутствие каких-то вещей любовью. Регина Альбертовна выпивает два бокала вина. Заметно расслабляется в моем обществе и рассказывает о своей родной сестре, а под конец вечера вдруг признается, что сильно скучает по ней. Но гордость ей не позволяет позвонить и сказать, что все обиды в прошлом. Мы возвращаемся домой ближе к десяти. Федя спит, Артур общается с отцом на террасе. А у меня камень на душе становится меньше в размере. Кажется, стена, стоящая между ним и его семьей из-за его выбора, хоть и не окончательно пала. Но хотя бы появились первые проблески света.